Сон об отце. Засыпаю только лицом к стене, Потому что сон — это образ конца. Или, как теперь говорят модель, Что мне этой ночью приснится во сне, Загадаю сегодня увидеть отца, Чтобы он с газетой в кресле сидел». Он, устроивший с большим трудом дом, Тянувший семью, поднявший детей, Обучивший, как следует, нас троих, Думал, видимо, мир — это тоже дом. От газеты требовал добрых вестей, Горько сетовал, что не хватает их. «Непорядок», — думал отец иногда, — Даже произносил непорядок он. До сих пор в ушах это слово отца. Мировая ему казалась беда От того, что каждый хороший закон Соблюдается не совсем до конца. Он не верил в хаос, он думал, что Бережливость, трезвость, спокойный тон Мировое зло убьют на повал, И поэтому он лицевал пальто Сперва справа налево, А потом слева направо его лицевал. Он с работы пришел, Вот он в кресле сидит, Вот он новости нашел, Вот он хмуро глядит, Но потом разглаживается лоб отцов, и улыбка смягчает твердый рот, потому что он знает, в конце концов, все идет к хорошему, то есть вперед. И когда он подумает обо всем, и когда это всё приснится мне, окончательно проваливаюсь в сон, привалясь к стене.